Глава девятая. к р и б и н с сражается с зубами, теологические дебаты, вот это я понимаю развлечение, новая игрушка ш е л о п а я тетради сэра Джошуа, к цели на пролом, полицейские умы, а что же золото? к р и б и н с разогревается. К сожалению, профессор Флит возвращается, Мокриц считает подарки судьбы, разоблачение Вервольфа. Сплот идет тебе на пользу. Время молитвы. Боюсь, мне пора закрывать преподобный. Вторгся в сны к р и б е н с а голос госпожи Хаузер. Мы откроемся снова завтра утром в девять часов, добавил голос с надеждой. к р и б е н с открыл глаза. Тепло и мерное тикание часов склонили его в сладкую дрему. Госпожа Хаузер. стояла перед ним вовсе не в е л и к о л е п н о й р о з о в о й н о г о т е какой она только что предстала перед ним в сновидении, но в невзрачном коричневом плаще и некрасивой шляпе с перьями. окончательно проснувшись, Крибин с п о с п е ш н о нащупал в кармане зубы, которым никогда не доверял свой рот на время сна. он отвернулся в приступе нехарактерного смущения.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 повторил он, утирая рот платком. Прошу за них прощения, но клянусь, мне от них ш п а ш у нет. Я не хотела тебя беспокоить, продолжала госпожа Хаузер, когда ужас улетучился с ее лица. Уверена, тебе нужно было выспаться. Я не спал, госпожа, я размышлял. С этими словами к р и б и н с встал. размышлял о падении неправедных и вознесении б о г о у г о д н ы х Сказано ведь и последние станут первыми, а первые станут последними. Знаешь, я всегда как-то переживала за это, сказала госпожа Хаузер. То есть, а что же случится с т е м и кто не был первым, но и совсем последним тоже не был? Ну, ты понимаешь. Делал все, что мог, плелся ко е как. Она прошагала к двери походкой, которая не так уж деликатно, как ей казалось, приглашала его присоединиться. Действительно загадка, Береника, ответил Крибенс, следуя за ней. В священных писаниях об этом не упоминается, но я не сомневаюсь, что... Он нахмурился.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 На обезьяний улице казалось вдвойне непривлекательной. Сейчас к р и б е н с у нужно было свое собственное чудо, и что-то ему подсказывало, что оно вырисовывалось прямо на глазах. Полагаю, очень не просто тебе найти место для ночлега, сказала госпожа Хаузер. В темноте он не мог разобрать выражение ее лица.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 Но как же это было больно! Зубы укусили его за язык. У него за спиной раздался голос. Прошу прощения, я не мог не обратить внимания. Ты случайно не господин Крибенс? Разъяренный болью в о р т у Крибенс повернулся к нему с желанием убивать, но госпожа Хаузер сказала: «Преподобный Крибенс, между прочим». И его кулаки разжались. э ш я пробормотал он. На него смотрел бледный юноша в старомодной секретарской форме. Меня зовут до сих пор, произнес он. И если ты и правда Крибенс, я знаю одного небедного человека, который желает с тобой встретиться. Этот день может стать для тебя счастливым. ш а м о м ж е л е пробормотал Крибенс. Ежели этого человека живут кожму, я хочу встретиться с ним. День может стать счастливым и для него. Не вижунчики ли мы? Признайся, ты, наверное, пережила момент ужаса, сказал Мокриц, когда они отдыхали в гостиной с мраморными полами. Во всяком случае, дорогая отдыхала, Мокриц искал.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 положи черпак и медленно подними руки, все в таком духе, сказал Мокриц и открыл один ящик. Ты что-то ищешь? Ключи от банка. Здесь где-то должна быть связка. Дурагая присоединилась к поискам. Либо это, либо спросить о г л е д и с К тому же в апартаментах было полно комодов и ящичков, и в процессе можно было скоротать время до ужина. От чего этот ключ? – спросила она всего несколько секунд спустя. м о к р е ц повернулся к ней. Дорогая держала в руках серебристый ключ на кольце. Нет, должно быть намного больше ключей, – сказал м о к р е ц Где ты вообще его нашла? Она кивнула на большой стол. Я просто прикоснулась здесь сбоку и о, а сейчас не сработало.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 Надо думать ч т е н и е на ночь. Не уверен, сказал м о к р е ц сняв с полки обитой кожей томик и открыв его наугад. Леди, это же дневник старика. Целые годы дневников. Боги мои, десятилетия. Давай опубликуем и заработаем состояние, предложила дорогая и ткнула ногой в груду барахла. В обложках без рисунков, конечно же.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 Куча безжизненного барахла имела угрюмый инопланетный вид, ну или напоминала морское чудище, которое б е с ц е р е м о н н о вытащили на свет из мрака родной пучины. Не думаю, что мне это под силу, сказала дорогая. Давай просто оставим дверь открытой и пусть оно само заползет обратно. Эй! Последнее было обращено к ш а л о п а ю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 то мне придется поверить, что в нашем хранилище не осталось золота. Уверен, Хлюпер не д о п у с к а я л о ш и б к и говподин. Игорь вынул из кармана доллар и подошел к колодцу. Будь добр, г о с п о д и н профледи за в толбиком утраченных. ф р е д ф т попросил он и бросил монету в темные воды. Она сверкнула в последний раз и утонула в стоячих водах. м и н о в а в карманы человечества, в одном из углов изогнутой стеклянной трубчатой системы Хюпера л поднялся вверх маленький синий пузырек, болтаясь из стороны в сторону. На пути вверх он вырвался на поверхность с т и х и м Хлюп. Ох, мамочки, сказал Хюберт. Неписанный закон комического жанра гласит. что когда два человека обедают за столом, рассчитанным на двадцать персон, они садятся на противоположных его концах. Мокриц и Дорогая не стали пробовать, они просто сели друг рядом с другом. Гледис встала в дальнем конце, с салфеткой, п е р е к и н у т о й через руку, обиженно сверкая глазами. Бараний череп ничуть не помог Мокрицу в его нынешнем состоянии.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 м о к р е ц замешкался и беззвучно произнес: поменять слова у нее в голове. Она свободный голем, возразила дорогая. Как бы тебе такое понравилось? м о к р е ц вспомнил сычика и репку. Не очень, признал он. Сознание свободных големов нужно менять силой убеждения. Думаю, я справлюсь. Завтра ведь должны прибыть.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 И мне кажется, он оставил ключ в замке, поэтому мои отмычки и не работают. Ясно. Тогда мы можем вернуться в апартаменты. Топ-топ-топ-топ. Он снова заглянул в маленький глазок на двери. Изнутри тот был задвинут тяжелой дощечкой, и м о к р е ц видел только отблески света, просачивающиеся по краям. Там горела лампа.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 Лампа почти догорела, и маслянистый дым клубился и оседал на мешки, где свернувшись калачиком лежал господин Бенд. Сверху послышались звуки и голоса, отделенные от него древним потолком. Один голос сказал: «Я не могу его сдвинуть. Ладно, Гледис, принимайся за работу». Такое поведение разве достойно леди?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 Гледис, там может быть человек умирает. Понимаю, тогда придется прибраться. Послышался удар, сотрясший перекрытие. Леди Вагон пишет, что от трупов, найденных по окончании праздничной вечеринки, следует незаметно избавиться во избежании скандала. Еще три удара и балка переломилась.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 О боги, какая же вонь! Дорогая заглянула ему через плечо. Он живой? Я уж надеюсь. Мокрец пролез между балками и спрыгнул на ящики со с л и т к а м и Несколько мгновений спустя он крикнул: "Пульс есть, и ключ в замке. Ты не могла бы спуститься и помочь мне? Эй, у нас гости!"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 Я заместитель председателя, каретин. Тут человеку плохо. Он упал, когда ты вламывался в хранилище. О боги! Прирожденного легавого так просто с т о л к у не сбить. Они все равно будут задавать вопросы этим спокойным, гнетуще спокойным голосом. Когда ты полицейский, все вокруг преступление. Офицер, ты ведь из стражи? Констебль Пикша, господин. Хорошо, констебль. Мы можем вынести моего коллегу на свежий воздух. Он задыхается. Я о т о п р у вам дверь. Пикша кивнул второму стражнику, и тот побежал к лестнице. Если у тебя был ключ, господин, зачем ты вломился в хранилище? Чтобы его вытащить, конечно же. Тогда как? Этому есть разумное объяснение, сказал Мокриц.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 но владеть отмычками, находясь при этом в чужом доме, было нежелательно, а владеть отмычками, стоя в полуразрушенном банковском хранилище, ускакала так далеко от можно, что вплотную приблизилась к искривлению вселенной. Поначалу дела у д е т р и т а шли неплохо, однако сержант начал терять нить происходящего, получив д о к а з а т е л ь с т в о что у м о к р и ц а Были все законные основания иметь при себе ключи от хранилища, в которое он вломился. Это показалось Тролю л преступным актом само по себе, и он даже прикинул, не впаять ли мокречу обвинение в трате времени стражи посредством взлома и проникновения без всякой на то необходимости. Примечание. Трата времени стражи – правонарушение, совершаемое лицами, которые нашли способ.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 Так что он опустил руки, и тогда появился капитан Моркол. С ним Мокриц был знаком давно. Это был крупный малый, от которого пахло мылом, и чье лицо было воплощением голубоглазой невинности. Мокриц не мог ничего разглядеть за этим дружелюбным лицом, ровным счетом ничего. Он хорошо умел читать людей, но капитан Моркол был закрытой книгой.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 Это господин Хюберт Триам и его ассистенты, ответил м о к р и ц Они изучают экономическую систему города. Тут они н и причем. Если так подумать, я тут тоже не причем. И вообще нет здесь никакого тут. Я уже все объяснил сержанту. Сержант д е т р и т считает тебя слишком умным, господин фон л и п в и к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 Но я говорил это только для того, чтобы отстоять свою позицию. Позицию. Хмуро повторил капитан м о р к о у и записал это. Я ведь знаю, как делаются такие дела, сказал Мокриц. т ы будешь мне зубы заговаривать в надежде, что я вдруг забуду, где нахожусь, и скажу какую-нибудь глупость, которая изобличит мою вину. Я прав? Спасибо, господин.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 Частично, господин фон л и п в и к твои слова были подтверждены беспристрастным свидетелем, который никак не мог быть соучастником в деле. Вы говорили с Гледис? – спросил Мокриц. Гледис – это, так, кто лезет к вам с грязными сапогами? Как Гулем? Может быть ею, господин? О, это я не знаю. Правильный ответ. А как Голем может быть им? Интересно подмечено. Теперь понятно с п л а т ь е м Чисто из праздного любопытства. По твоему, какой вес может унести один Голем? Не знаю. Думаю, у пару тон. К чему это ты клонишь? Не знаю, господин. Бодро ответил м о р к о у Командор Ваймс говорит, что. Когда жизнь подсовывает тебе тарелку спагетти, т я н и за них, пока не найдешь т е ф т е л е Вообще, насколько он мог оценить происходящее, твоя версия событий сходится с показаниями Шелапая. в ы д о п р о с и л и собаку? Он вообще-то председатель банка, господин фон л и п в и к заметил капитан. Как вы поняли, что? Ах! Это ваш Вервольф, верно? Мокриц расплылся в улыбке. Мы ничего не подтверждаем. Если что, все и так знают, что это шнобишнобс. Неужели, господин? Ох, боги! В общем, твои сегодняшние действия не оспариваются. Отлично, спасибо. Мокриц собрался вставать.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 В этот момент совсем неподалеку залаял ш а л а п а й Космо Шик сидел за столом, сцепив пальцы рук перед собой, и смотрел, как Крибинс ест. Редкий человек при наличии выбора делал это дольше тридцати секунд. Нравится суп? спросил Космо. Крибинс после продолжительного финального хлебка отставил тарелку. Первоклассный, в а ш а светлость. Он вынул из кармана серую тряпку и он собирается вынуть свою челюсть прямо сейчас, прямо здесь за столом, подумал Косма. Удивительно. И да, там застряли кусочки моркови. Не стесняйся, поправляй свои зубы, сказал он, когда Крибенс достал из кармана гнутую вилку.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 А теперь ввиду характера заявлений, которые стук-постук стук внимательно записал ствоих слов, а ты подписал, позволь задать тебе один вопрос: почему ты не отправился с этим к лорду Витинари? Встречал я людей, которые у в и л и в а л и от петли, шер, ответил Кребинс. Тут большого ума не надо, если есть золотишко. Чего я не встречал? Эк это чтобы на следующий день человечек отхватил себе такое теплое местечко, еще и на государственной должности, а тут он вдруг банкир, немного не мало. Кто-то ему покровительствует, и чтоб мне пусто было, если это крёшная фея. Глупош моей стороны было бы идти к Витинери, а? Но он заправляет т в о и м банком.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 И есть у него дар людям зубы заговаривать. Он их прямо заставляет все делать по егойному. Он ведь как волшебник. г а д е н ы ш неблагодарный. Космо уставился на него, а потом сказал: "Дай преподобному пятьдесят долларов, стук до сих пор, и подскажи ему хорошую гостиницу, такую, где найдется горячая ванна." Пять д е ш а т долларов, прорычал Крибенс. А потом используем по назначению наш небольшой трофей, понятно? Да, сэр. Разумеется. Осмо подвинул к себе листок бумаги, окунул ручку в чернильницу и принялся что-то строчить. Пять д е долларов, повторил Крибенс, возмущенный столь малой платой за грех.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 до сих пор схватил Кребенца за руку и насильно вытолкнул его из кабинета. Он видел, что писал Косма. в <сосим> и н а р и Витинари, Витинари, Витинари, Витинари, Витинари, Витинари, Витинари, Витинари, Витинари, Витинари, Витинари.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 Здесь никогда было не стать по-настоящему главным. На нормальных работах люди выходили на пенсию и редко заглядывали на прежнее место, пока их там еще кто-то помнил, а потом растворялись в в е ч н о п у х н у щ е м прошлом. Но отсюда бывшие сотрудники никогда не уходили окончательно. Как говорится, старые некроманты не умирают. Когда он вспомнил эту п р и с к а з к у на людях, его спрашивали и и и к с отвечал и все, увы, просто старые некроманты не умирают. Он как раз собирался отходить к о сну, когда из темного угла раздался голос Чарли: "Кто-то проходит с той стороны. Ну, как сказать, кто-то". Икс обернулся. Волшебный круг светился, и из-под твердого пола уже показалась перламутровая остроконечная шляпа. Профессор Флит спросил Икс: "Да, молодой человек, и нам нужно спешить", сказала тень Флида, продолжая подниматься. "Но я изгнал тебя, я применил девятикратное стирание, оно все изгоняет".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 были активными членами простой картофельной церкви, которая о т в е р г а л а излишества античной и о р т о д о к с а л ь н о й картофельной церквей. Ее последователи были пенсионерами, трудолюбивыми и изобретательными, а их строгая приверженность масляным лампам и самодельной мебели выделяла их во всем регионе, где большая часть людей использовала свечи и спала на овцах.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 к о т о р а я не может быть и с т о л к о в а н а как нападение, но Дорогая вовсе не нападала на сержанта Детрита. Она просто попыталась п р о т к н у т ь его огромную ступню шпилькой, что закончилось сломанным каблуком и вывихом лодыжки. Капитан Моркову заверил, что это будет принято к сведению. Городские часы пробили четыре, и м о к р е ц задумался о будущем.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 что на пике каждого прыжка вибрация игрушки вынуждала маленькую собачку совершать в воздухе медленное сальто. Тогда Мокриц понял: Вервольф женщина и носит значок стражи на о шейнике, и я уже видел такой цвет волос. Ха. Но он сразу переключился на ш а л о п а я который прыгал и вертелся с выражением полного блаженства на морде.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 когда приблизился к луже ослепительного света вокруг Хлюпера и увидел стражника у двери, п е р е к р ы в а ю щ и й путь к свободе. с ы ч и к лежал на матрасе и храпел, не выпуская из рук кисточки. м о к р и т завидовал ему. Кюберт и Игорь корпели над путаницей стеклянных трубок, которых м о к р и ц г о т о в был п о к л я ь с я становилось все больше и больше с каждым его визитом. Что-то не так? Не так. Ничего. Все так, сказал Хюберт. Все замечательно. А что? Что-то не так? С чего ты взял? Что что-то не так? Почему ты решил, что что-то не так? м о к р и т зевнул. к о ф е чай? Спросил он. В специально для тебя, господин фон л и п в и к я заваривает в п л о т сказал Игорь. с п л о т Настоящий сплот, я, г о в п о д и н сказал Игорь самодовольно. Его здесь не достать. Я в Курфе, г о в п о д и н На фиг о д н е й ш н и й день он и на родине почти везде запрещен, сказал Игорь, к о п а ш а с ь в мешке. Запрещен? Как? Это же просто травяной отвар. Моя бабушка постоянно его заваривала. Он д й с т в и т е л ь н о бывает традиционный напиток, согласился Игорь. Мгновенно пробуждает и возбуждает. Да, она тоже на это жаловалась. Это алкогольный напиток? спросил Хюберт ь встревоженно. Вовсе нет, ответил м о к р е ц Моя бабушка не притрагивалась к алкоголю. Он задумался на мгновение и добавил. Кроме разве что л о с ь о н а после бритья. Сплот делается из древесной коры. Да? Хм. Звучит неплохо, сказал Хьюберт. Игорь удалился в свои джунгли стеклянных трубок. з а з в я к а л а посуда. м о к р е ц присел на захламленную скамью. Что, н о во в твоем мире, Хьюберт? спросил он. Вода течет все как положено. Все в порядке.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 Ха, ха-ха-ха-ха, сказал он. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. <и> Игорь промелькнув у него перед глазами, подскочил к столу и схватил Хюберта. ь Извиняет, господин фон л и п в и к бросил он через плечо. Но это может п р о д о л ж а е т ь и ч е р ф а м и Он дал Хюберту ь две пощечины. И достал из кармана банку. Господин Хюберт, в сколько пальцев я показывает? Хюберт медленно сосредоточился. Тринадцать, спросил он дрожащим голосом. Игорь выдохнул и спрятал банку в карман. Фамое время, отличный результат, господин. Мне так жаль, начал Хюберт. ь Нечем беспокоиться. Я и сам себя примерно так же чувствую, ответил Мокриц. Ну и это золото. Есть какие-нибудь мысли о том, куда оно делось? Нет, но наверняка сработал кто-то из своих, сказал Мокриц. И сейчас, похоже, стража хочет повесить все на меня. Это значит, что ты больше не будешь здесь главным, спросил Хьюберт.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 с г о р е л почтамт, сами боги послали тебе деньги на его ремонт, кхм, кхм", сказал Игорь. Сомневаюсь, что это пройдет во второй раз, произнес Мокриц. Не думаю, что есть Бог банковского дела. Какой-нибудь Бог может взяться за это ради рекламы, воскликнул Хюберт в отчаянии. Может с т о и т помолиться? <кхм>. «Кхе -кхе сказал Игорь уже громче. м о к р е ц перевел взгляд с одного на второго. Ясно, подумал он, что-то здесь нечисто, и мне не собирается рассказывать, что. Помолиться, чтобы боги послали большую кучу золота, когда такое срабатывало? То есть это сработало в прошлом году, да? только потому, что я уже знал, где закопана большая куча золота. Боги помогают тем, кто сам не п л о ш а е т а я уж точно не оплошал. Думаешь, стоит помолиться? – спросил Мокриц. Перед ним поставили маленькую дымящуюся чашку. Твой в п л о т сказал Игорь. Слова п о ж а л у й с т а п е й и п р о в а л и в а й сопровождали его во всех отношениях, кроме вербального. А ты, как думаешь, Игорь, стоит мне помолиться? – спросил Мокриц, наблюдая за его лицом. Не могу знать. Игорь полагает молитву не более, чем надеждой в сихотворной форме. Мокриц наклонился к нему и прошептал: Игорь. Как земляк з е м л я к у тебе говорю, и только что перестал ш е п е л я в и т ь Игорь нахмурился. Извиняй, господин, голова не тем занимает, ответил он и закатил глаза, указывая на беспокойного Хьюберта. Виноват, я вас отвлекаю, чистой народ, сказал мокрец и залпом осушил чашку. Еще немного и... в р в д ж в д л з ж л м м и в а х ж о м м а ж д д д д д о м и л ж м м и д и д п с п и т ь у Ах да, подумал м о к р е ц сплот содержит травы и только натуральные ингредиенты, но и б е л л о д о н н а трава, а мышьяк натурального происхождения.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 Он попрощался со всеми, хотя это и прозвучало как п а т е н к ч и и двинулся на выход из подвала. Свет Хлюпера подталкивал вперед его тень. Мокриц поднимался по лестнице, стараясь не дать ногам улететь вперед него, а тролли провожали его подозрительными взглядами. Голова кипела, но ей было не чем заняться, не за что ухватиться.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 Но в голове р о и л и с ь мысли. Скоро здесь будут люди. Слишком много вопросов без ответа. Что делать? Что делать? Молиться? Мокриц не особенно доверял молитвам и не потому, что не верил в существование богов, а потому, что боялся, что они существуют. Допустим, Аное он с о с л у ж и л добрую службу. И д а в е ч и он видел ее новенький сверкающий храм с фронтоном, уже увешанным жертвенными яйцерезками, венчиками, половниками, маслобойками и многими другими бесполезными принадлежностями, которые пожертвовали благодарные прихожане, столкнувшиеся с опасностью прожить всю жизнь застрявшими кухонными ящиками. Она и делала свое дело, потому что у нее была узкая специализация. Она даже не притворялась.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 Оставалось погреметь ящиками. Очевидно, б о г и н ю привлекал шум. О, оно я, сказал он, потянув за ручку ящика. Это я, мокрец фон л и п в и к раскаявшийся грешник. Не знаю, помнишь ли ты меня. Все мы здесь лишь утварь, застрявшая в нами же самими, с колоченых н ящиках, и в особенности я. Если ты сможешь выкроить минутку в своем плотном графике и в ы с в о б о д и т ь меня в этот час нужды, недостатков благодарности не будет. О да, когда мы установим статуи богов на новом почтамте. Мне никогда не нравились амфоры на старом здании, и покроем п по у з о л о т о й если что. Спасибо заранее. Аминь. Напоследок м о к р и ц снова потянул на себя ящик. о л о в н и к пружинисто выскочил, пролетел по воздуху как выпрыгнувший из воды лосось и разбил стоявшую в углу вазу. Мокриц решил расценить это как добрый знак. В присутствии а н н о й полагалось чуять запах сигаретного дыма, но поскольку дорогая провела здесь больше десяти минут, принюхиваться не было смысла. Что дальше? Да, боги помогали тем, кто сам не плашал.